Глава 30. Завидев легионера в сопровождении экзорциста, жители Альтахира сворачивали или останавливались. Вообще же старались держаться подальше, но священнику кланялись. Правда, благословения никто не просил. Фигура в коричневом плаще отпугивала людей. Что за странная прогулка? Не выдержал Иванов спустя четверть часа. Мы идём по кругу. Так и есть, подтвердил Л. Но зачем? Я надеюсь, что граница влажной мостовой приведёт нас туда, откуда появилась вода. Вода, которая забрала Сигала. Как вода вообще может кого-то забрать? Не знаю, но ведь сделала же она это. На самом деле, вопрос не в том, как, а по чьей воле? Может ли человек управлять водой? Конечно, разве ты не слышал о колдунах, повелевающих волнами или дождём? Ты ведь и сам маг. Да ладно. Однако я просто демоноборец, перебил Л и не могу ответить на все твои вопросы. Да и наняли меня не для того, чтобы я объяснял, как действует магия. Справа показалось водохранилище, и шаг легионера ускорился. Однако, дойдя до здания, он остановился. — Что такое? — спросил Иона. Некромант смотрел на землю. — Странно, — промормотал он. — В чем дело? — повысив голос, проговорил экзорсист. — Я был почти уверен. — Да объяснишь ты толком. — У меня была идея. Я думал, что вода пришла отсюда. Эл указал на водохранилище, но между зданием и влажной границей несколько метров. — Да, не меньше десяти. — Да. Она не могла здесь высохнуть. Здесь и не было воды. Так ты думал, что проматерь прислала в экзекуторскую воду, сообразил Иона. Какая нелепость. Да, я так думал. Но зачем ей это нужно? Сигал и остальные посягнули на власть Угря. Они пытались избавиться от бессмертия, которое он им дал. Но их уже арестовали. Кроме того, у них ничего не вышло. Эксперименты провалились, и потом Проматерь, да прости меня, капитул, неразумное существо. Просто рыба? Нет. Я, нет, я хотел сказать, поспешно проговорил Иона. Он даже осмотрелся, чтобы убедиться, что никто не слышит их с легионером. Она божество, но но всё-таки не человек, да? Думаю, ты меня прекрасно понял, насупился жрец. "Здорово, если тебя и капитул поймёт так же хорошо", сказал Эл. "Вебос у вас в городе подобные заявления считаются ересью. Так или иначе, проматерь не могла этого сделать. Ты и сам видишь, что вода не выливалась из хранилища. Но мы можем спросить стражу", экзорцист указал на охранников, стоявших возле входа в здание. "Если бы это сделал Лугар, они ничего не заметили бы". и в них во всех вас та же вода. Что значит та же, нахмурился священник. Очищенная угрём. Думаешь, умея управлять водой, проматерь не смогла бы усыпить стражников? Что ты вообще несёшь, прошипел жрец. Да ж божество не враг нам, оно нам покровитель. Да брось, отмахнулся Эл. Перестань пытаться запудрить мне мозги. Что ты хочешь сказать, чужак? Может, в эти байки верят остальные простые жители Аль-Тахира, довольствующиеся бессмертием и смирившиеся, что никогда не будет никто иметь детей. Но вы, жрецы, отлично знаете, что просто используете озерного угря, чтобы удерживать власть в городе. Вот только я не уверен, что ваша волшебная рыба настолько животная, насколько вам кажется. Что? Ты меня прекрасно понял. Герис просил Диманоборец. Эта тварь вполне может быть по-своему разумнее, чем все вы думаете. Как я уже сказал, ледяным тоном проговорил после короткой паузы Иона: "Эксперименты Гонцов провалились. А значит, даже если ты прав насчёт про матери, в чём я очень и очень сомневаюсь, у неё просто не было причины убивать их. А знаешь, я совсем не уверен, что эти эксперименты провалились. Элл двинулся дальше. «Что ты хочешь сказать?» Догнав его, раздраженно спросил экзорсист. «Как это они провалились?» «Кто мог призвать в город Футакуси, кроме угря?» Не останавливаясь, задал вопрос Элл. «Кто, кроме него, может управлять водой, текущей по трубам из хранилища, где он обитает?» «Но ты сам видел, что вода из хранилища не вытекала. Тише, на нас начинают поглядывать». На нас обращают внимание, потому что я иду с легионером, понизив голос прошептал Иона. Значит, вода вылилась из экзекуторской и намочила мостовую. То есть она попала в здание через трубы, поэтому и свидетелей нет, видевших, как она затапливала улицы, как текла от хранилища к экзекуторской. Стало бы ты обвиняешь проматерь В похищении Сигала? Да, пожалуй. А Гонцов тоже угрь надоумил на эксперименты? Нет. Но тогда мы дошли до конца. Эл остановился. Круг замкнулся. Мостовая была мокрой только вокруг экзекуторской. Она не пришла извне. Нужно проверить подвал и убрать из здания Лего, пока вернее, если он еще жив. Его надежно охраняют. Ну-ну, Эль быстрыми шагами направился в сторону Экзекуторской. Есть в городе место без водопровода. Послушай, мы не договорили насчёт про матери, и он поравнялся с демоноборцем. Это не Угорь подучил Сигала и других провести алхимические опыты. Зачем бы ему это делать? Но тогда кто? Не знаю. Капитал как раз и нанял меня выяснить это. Разве нет? Объясни свою теорию толком. Кто-то подговорил нескольких жителей убить проституток, забрать их кровь и, я думаю, доставить её в Алтахир. Он, вероятно, использовал Лега Сигала и остальных, внушив им, что их эксперименты провалились. Сам он, вероятно, достиг желаемого. Проматерь же призвала заражённых магией чёрной крови женщин, ставших футакуси, чтобы избавиться от посягнувших на её власть. Уверен, огр куда разумнее, чем вы все считаете. И он острожно сглотнул. Слова демоноборца звучали логично, с этим он не мог поспорить. А почему про мать не воспользовалась властью над водой, спросил он, немного подумав. Ну, чтобы убить гонцов. Зачем ей понадобились футакуси? Предлагаю проверить Не отключена ли вода в домах погибших? Если да, то Угори не мог добраться до них без помощников. Так мы и сделаем. Прошло около минуты, пока Иона вновь заговорил. Значит, кто-то в городе избавился от бессмертия и снова стал обычным человеком. Походит так. На самом деле, Эл совсем не был уверен, что именно такова была цель неизвестного, но Жрицу он этого не сказал. «И как узнать, кто это?» «Вероятно, тот, кто послал гонцов». «Так просто?» «Если это просто. Вряд ли возникнут трудности. Разрешение покинуть Аль-Тахир подписывается военным начальством и членам капитула». «Но это не значит, что тот, кто подписал, тот и послал». «Однако это вероятно. А не мог использовать Футакуси этот таинственный игрок, чтобы избавиться от свидетелей?» Тебе очень хочется выградить своё божество, да, священник. Не волнуйся. Вот уже и экзекуторская. И если Лек ещё жив, он наверняка расскажет, кто надумал его и остальных ганцов убить проституток. И кто получил их кровь. Но прежде всего необходимо вывести его из здания, спрятать там, где нет водопровода. «Если не заговорит добровольно, применим пытки», — решительно сказал Иона. «Вальтахири так со своими не поступают, но это случай особенный и исключительный, так что пора заканчивать этот...» Священник не договорил, потому что из окон экзекуторской ударили мощные фонтаны. Вода, пенись, вырывалась наружу, заливая мостовую. Она сбила с ног экзорсиста и демоноборца. На миг ослепила и тут же опала. Проклятие вырвалось у Ионы, пытавшегося подняться. Священник путался в насквозь мокрой рясе, облепившей его и отяжелевшей. Что это значит? Это значит, сплюнув мрачно, отозвался эл, что мы опоздали. Последний свидетель мёртв.